Глава семнадцатая «Босс!» – начал был охмырь, но Шэдоу уже растворился без следа. НПС, находившиеся рядом, с криками бросились прочь. Началась паника. Незамедлительно послышался звук тревожного рога. «Да, Шэдоу удалось подложить нам знатную свинью». Стража в крупных городах реагировала очень быстро. К тому же с каждой секунды повышалась вероятность появления новых отрядов. Даже выигранный первый бой это ничего бы не решило. Алгоритм действий при тревоге подобного рода побуждал фракцию поднимать один за другим отряды ополчения и бросать их в бой, стремясь избавиться от угрозы. Если же орешек оказывался через чур крепким, поднимались боевые отряды фракции и более сильные группы ополченцев. Любая затянувшаяся потасовка была обречена на провал. этому вступать в бой было равнозначно смерти. В таких случаях лучше всего работала тактика "не пойман не вор". Проще говоря, нужно было раствориться в городских трущобах подальше от зорких глаз неписи. Сделать это было непросто, даже опытным игрокам с необходимыми навыками. К слову говоря, нашему разбойнику это удалось. Он просто растворился в толпе, бросив товарища на произвол судьбы. Хмырь. Раздражённо крикнула Мираби. хмырь. Чао, неудачники. Не горю желанием сдохнуть в самом начале задания, так что развлекайтесь. Действовать надо быстро, иначе мы погрязнем в бесславном сражении, и задание окончится, так и не начавшись. Торговый квартал был людным. Среди десятков персонажей я заметил игроков. Некоторые из них бросились бежать, другие застыли, оценивая противника. В целом суматоха сыграла нам на руку, замедляя продвижение отрядов стражи. но я уже видел голубое сияние Войда, неподалёку взмывшего над толпой. Назад бежать было бессмысленно, нужно было брать ситуацию в свои руки. Капитан Пантера. «Быстро пьём элики на ловкость и выносливость. Как пройдёт откат маскировки, надеваем капюшоны. В бой не вступать ни в коем случае. Сайден, нужно отвлечь Нипесь. Максимальный призыв на две точки. Блокируй тыл и запад. Мераби, кинь на них фулреген». В свое время я получил богатый опыт по выживанию в трущобах Хефта, когда сильный альянс устроил знатную резню в городе. Тогда же я узнал, что стража не так сильна и ужасна, если ее внимание удается распылить одновременно на несколько проблемных очагов. Закон сохранения энергии прекрасно себя чувствовал в виртуальных мирах сферы. Ничто не появляется и не исчезает бесследно. Процедурнику придется оперировать доступными силами и расставлять приоритеты. В нашем случае, как бы парадоксально это ни звучало, удача заключалась в том, что мы были преступниками. Вся тяжесть нашего проступка пока что ограничивалась тем, что мы появились не в том месте и не в то время. И этот факт я намеревался использовать. Неумолимый гнев стражи должен был лечь на призывных некрасов Сайдена. Сам некромант при этом, скорее всего, тоже погибнет, но его смерть поможет выжить всем остальным. «Пешек в бой не кидать! Никаких массовых заклинаний!» Рекнул Ян на ходу сканируя окрестности в поисках призраков. "И это, прямо по курсу. Нам на перерес выбежали трое игроков, очевидно решивших, что ситуация складывается в их пользу. Сказать, что в Тайерландии нашлось бы много желающих поквитаться с пандами за ту или иную обиду, значит не сказать ничего. Сейчас был решающий момент. Я ясно почувствовал это одним местом. Будем действовать чётко и грамотно, сумеем вырваться" Замяшкаемся и начнём нервничать. Провалим задание и все умрём. Капитан Пантера. Первы меня агремся. Йота. Есть агре. В пределах города любой игрок может безнаказанно нападать на красного, но когда он делает это первым, даже у обладателя красной карты появляется право на ответный удар. Дать отпор напавшим не считается преступлением, и эту механику я собирался использовать сполна. Капитан Пантера. Сносим их быстро, никакого АОЕ. Йота, ассист подсветку. Сайдан, держи остальных. Йота моментально сковал одного противника цепью кусаригамы. Я принялся за второго, оставляя мне всего одну цель. Разар без труда обошёл неуклюжий блок противника и впился в тело жертвы, решая серию отрицательных дебафов. При поддержке Мираби схватка заняла всего секунды. Трайка джентльменов слегла так и не успев оказать достойного сопротивления. Сайден тоже не терял времени даром. Калдея давно не видела такого развлечения. Десятки слабых скелетов, отченённые волей некроманта, заполонили квартал и начали сеять хаос, набрасываясь на всех подряд. Новая угроза подействовала моментально. Воиды, приближавшиеся с разных сторон, переосмыслили приоритеты и бросились на защиту мирных жителей. Надолго их не хватит. выкрикнул Сайдан, накладывая на себя щит костей. Нужно смытаваться, и быстро. Сюда, скомандовал я, указывая на ближайший переулок. Ираби, дай Марева. Ещё один игрок кинулся на нас. Арбалетный болт высек крошку из кирпичной стены в метре от меня. Идиот, сначала стрелять научись. Я мгновенно призвал живое оружие, два парящих в воздухе клинка, и бросил в преследователя. В отличие от Визави Немногословный финн любил и умел убивать. Я машинально отметил ваншот в голову, двойной крит и мгновенную смерть оппонента. Тем временем Мераби использовала темная Марьева. Небольшую область окутал полок непроницаемой тьмы. С одной стороны, мы на время стали невидимы, с другой, само облако Марьева являлось прекрасным ориентиром для стражи. Счет шел на секунды, требовалось срочно уходить. «Дальше идти смысла нет, там выход на главную улицу, слишком людно». Выругалась заклинательница, беспокойно оглядываясь назад. Стражи всё больше. Маскировка откатилась, но мы окружены, холодным тоном сообщил Йота. Что будем делать? Сваливать, уверенно произнёс я, кивая наверх. Если нельзя идти вперёд, пойдём вверх. Крыши, с досадой выругалась Мираби. Чёрт, у меня нет навыка полёта. Йота, Сайдан, без проблем. Я ей помогу, живо откликнулся Сайдан, весело подмигивая мне. Отлично, вперёд. Я использовал медальон тысячи эхо, чтобы создать двойника на крыше и поменяться с ним местами с шуткой Морпуса. Сайдан. Эх, такой артефакт придётся тратить. Но чего не пожертвуешь ради обнимашек. Некроманта достал мерцающий синевой чёрный камень и кинул его на землю. Раздёрая каменную мостовую, на свет появился крупный костяной голем. Ничего себе. Даже с высоты я видел фиолетовый ореол, окружающий призванную тварь. Мирабе испуганно отшатнулась в сторону от жуткого создания тьмы, расправляющего длинные многосуставчатые конечности, увенчанные крючковатыми когтями. Цайдан плутовато ухмыляясь крепко обхватил девушку за талию. "Да что ты себе..." Закончить фразу заклинательница не успела. Могучие костяные лапы подхватили колоритную парочку. Голем резко крутанулся на месте, Это словно катапульта запустил игроков вверх по наклонной дуге. "Твою мать!" заверещала Мираби. Она не смог держать улыбки, наблюдая за сценой их вознесения. Надо заметить, Голем выполнил задачу профессионально, запустив игроков точно на край крыши. "Отлично, теперь можешь с меня слезть", проворчала заклинательница. "Ну вот, а ты боялась, только юбочка помялась", ухмыльнулся Сайдан. За что был без церемонно спихнут в сторону, и едва пятни свалился вниз. В этот же самый миг из-за края крыши, звенящая пями, выстрелил экзотический клинок Йоты, и высекая искры, впился в покрытие, кроша черепицу. Через секунду показался и сам Йота, слегка взмыленный, но всё такой же невозмутимый. Я не верил своим глазам. Этот Ремба скорабкался по ответственности не на своих тепках. Я же сказал без проблем, будничным тоном заметил воин. и кивнул в сторону Сайдона. «Не время предаваться утехам! У нас гости!» Внизу послышались крики, полные боли и ужаса, скрежет и рёв. Голем, призванный Сайдоном, очевидно встретился со стражей. В любом случае, он подарил нам несколько минут. Прикончить эпическую тварь не так-то просто. Я обратился к Розару и использовал самоцвет Искатель Сердец, инкрустированный в гарду клинка. «Искатель Сердец ищет цель». «Зел Ноа. Сияющая длань. Цель обнаружена. Направление северо-запад. Расстояние 1200 метров». Над гардой клинка вспыхнула небольшая стрелка компаса, указывающая направление к последней известной локации цели. «За мной! Старайтесь не высовываться!» — скомандовал я, направляясь вдоль длинной крыши. «За что мне всегда нравились старые города и кварталы, так это за их незабываемую атмосферу и узенькие улочки». Последние отлично способствовали нашим миграциям с одной крыши на другую. Шаг за шагом мы продвигались вперёд, минуя сторожевые патрули. Но опасность быть обнаруженными всё ещё оставалась. В отличие от вовремя смывшегося хмыря, мы устроили переполох в торговом квартале, привлекая к себе внимание. Стража просто так не отстанет и будет какое-то время проверять всех игроков в маскировочных плащах. Словно в подтверждение моих слов, Послышался пронзительный клёкот дракондара, вынуждая нас спрятаться за ближайшие выступы. "Ну бы подняли в воздух птичек", мрачно заметила Мираби, выглядывая из-за каменной трубы. "Теперь передвигаться по крышам будет не так просто. Нужно двигаться. Впереди ещё одна проблема", заметил я, прикидывая в уме план действий. "Какая? Мы находимся в торговом квартале, а цель в квартале магов", ответил я. "Это значит, что нужно перебраться на другой остров". Утечки нам не помогут. Станем лёгкой добычей. Маскировка тоже не удел. "Почему?" спросил Сайдан. "Смотри. Я жёстко подозвал некроманта к себе и заставил свеситься с края крыши, вглядываясь в конец проволока. Мы у края острова, отсюда виден мост в другой квартал. Ничего не смущает". Сайдан пригляделся, стараясь не высовываться, и увидел то же, что и я: голубое сияние призрачного стража, замершего возле мостика. Void. Shadow упомянул, что они палят маскировку, вздохнул Сайдан. Аня что, перекрыли выходы? Не думал, что Непест так умеет. Кальдея не обычный город, заметила Мираби. У него нет стен, вокруг лишь пропасть. Сбежать можно только по мостам. Разве не логично? Я кивнул. Логично. Наверняка все мосты взяты под контроль Войдами. А затем начнётся плотное планомерное прочёсывание квартала. Мы особенно Сайден со своими призывами здорово наступили стража на хвост и в покое они нас не оставят я задумался самый простой вариант пожертвовать некромантом но без него будет очень сложно справиться с задачей к тому же Сайден мне нравился несмотря на свои особенности он был неплохим парнем ради группы потратил эпик расходник стоимостью несколько тысяч голды не каждый бы решился на это поступить так Хоть он и поймёт, будет неправильно. К чёрту, нужен другой выход. Мираби, у тебя найдётся двойная порция замедления падения, спросил я. Да, а что? Мой вопрос заставил девушку вопросительно выгнуть бровь. На крышах теперь небезопасно, спускаемся. Спуск при помощи массового заклинания парения не доставил проблем. Маскировка снова была доступна и приведена в действие. Стоя на выходе из переулка, я наблюдал за призрачным стражем, блокировавшим выход на мост. Войд, Войд. Это крайне опасная магическая тварь, нападение на которую запустит триггер появления новой стражи. Вступать с ним в бой бессмысленно. Но не даром же Шэдоу акцентировал внимание на призрачных гвардах Аэлли, когда давал задание. Чтобы проникнуть к цели, нужно было найти способ усыпить, отвлечь или законтролить гварда. Я открыл сеть. Через несколько секунд карточка с профайлом «Стража Кальдеи» был передо мной. Хммм. Появляются в результате сложного ритуала, связанного с колодцем душ, разумны, считаются полноправными гражданами Кальдеи. Третий ранг НПС. Следующая ступень — Байл Норн. Нечто вроде доброго лича. Магическое существо, призрак. Призрак. Кем бы ни считался, Воид. Он имел свойство призрака, а значит, у меня был шанс с помощью способности загробника взять его под контроль. Я открыл интерфейс архетипа и активировал заклинатель душ, одновременно найдя взглядом голубой полупрозрачный силуэт. Ну что, попробуем. А изумлённые товарищи наблюдали, как Воида вдруг поплыл прочь, освобождая свой пост, пересек пустоту между парящими островами и исчез в лабиринте эльфийской архитектуры. Я вытер пот со лба. Контроль элитного призрака отдался нелегко. Диско командовал: "В ход свободен, вперёд". Узкая канатная дорога опасно раскачивалась под порывами сильного ветра, стимулируя всплески адреналина. Хвала богам, стража больше не попадалась, и мы с честью прошли это испытание, добравшись до квартала магов. Стараясь не привлекать внимания, наша группа быстро отыскаласобня регента. Стрелка эфемерного компаса мигнула и погасла. сигнализируя о достижении пункта назначения. Разделимся, нужно провести разведку и понять, с какой стороны лучше заходить, произнёс я, оглядывая невысокую живую изгородь. Не исключено, что наш общий знакомый уже приступил к операции. Я бы предпочла, чтобы этот знакомый сдох где-нибудь по пути сюда, проворчала Мираби, гневно сверкая глазами. Нужно больше информации. Разделимся, констатировал я, указывая на дальнюю часть особняка. Саедан Мераби, обогните дом с Запада, мы с Йотой пойдём в другую сторону. Вперёд. Думаешь, хорошая идея оставлять эту парочку наедине? Осведомился Йота, когда мы остались одни. Они к романту лишь ветер в голове. Зато он костьми ляжет, чтобы сделать всё как надо, пока они вместе, ответил я. У каждой монеты есть две стороны. Верно, согласился Йота. И я впервые заметил лёгкую тень улыбки на беспристрастном лице Финна. Будем надеяться, эта монета не встанет на ребро. Всё же фортуна оказалась к нам благосклонна. И уже через несколько минут мы заметили приоткрытую дверь на одном из торцов здания. В плохо освещаемом коридоре нас ждал сюрприз. Два тела, принадлежащие мирным Аэлли, валялись на полу в лужах крови. «Хмырь», — констатировал Йота, перевернув тело. Я кивнул. «Его почерк. У каждого НПС от уха до уха Было перерезано горло. Если хмырь действовал так нагло, значит, он повесил на дом сферу тишины или что-то похожее на время, блокируя сигнал тревоги. Но, насколько я знал, все подобные трюки имели изъян, и действовали совсем недолго.